10. Сержант открыл дверь камеры, и Уолтер Бедфорд поспешно влетел туда слишком быстро для тесного помещения. Он задержался, посмотрел на меня и чуть заметно покачал головой, как будто удивленный моим видом. «Джон?» «Спасибо, что пришли, Уолтер», — сказал я. «Я благодарен вам». «Вроде бы ты убил эту женщину?» — бросил Уолтер. Он не положил папку. «Да, она была убита, но не мной». Уолтер повернулся к сержанту, который привел его. «Нет ли здесь места, где можно было бы спокойно поговорить?» Сержант немного помялся в нерешительности и, наконец, сказал, «Лады, в той стороне коридора есть комната для допросов, но, сами понимаете, я должен буду оставить дверь открытой». «Это не помешает», — уверил его мистер Бетфорд, «проводите нас туда». Сержант впустил нас в комнату с бледно-зелеными стенами, с обшарпанным столом и двумя складными стульями. На столе стояла переполненная пепельница, а вся комната просмердила старым табачным дымом. «А «Нельзя ли открыть окошко?» — обратился мистер Бетфорд к сержанту, но полицейский только улыбнулся и покачал головой. Мы сели друг против друга. Мистер Бетфорд открыл папку, вынул желтую стопку бумаги и снял колпачок с дорогой перьевой авторучки. Вверху он отметил дату, подчеркнул ее, затем написал «Джи Трентон. Убийство». За дверями полицейский громко высморкался. «Ты не можешь мне рассказать, что ты делал в доме этой женщины?» – спросил мистер Бетфорд. «Ну, зашел повидаться, хотел с ней поговорить. Согласно заявлению полиции, ты вошел в дом через окошко, в подвал. Ты всегда именно так наносишь визиты?» «Я звонил в дверь, но никто не открывал». Если никто не открывает на звонок, то это обычно значит, что никого нет дома. Почему же ты не ушел? Ну, я хотел уйти, но увидел чье-то лицо в окне на втором этаже. Лицо мужчины. Уолтер Бетфорд записал. Лицо мужчины. Потом приступил к дальнейшим расспросам. А был ли этот кто-то тем, кого ты знал? Это был кто-то, о ком я только слышал. Не понимаю. «Да все очень просто», — объяснил я. «Раньше, этим же вечером, миссис Саймонс подвезла меня из лавки в Грэннинхит и рассказала мне о нем». «Она его писала?» «Нет». «Тогда откуда ты знаешь, что это был тот самый мужчина, тот, которого ты видел в окне?» «Но ведь это должен был быть он. Ведь он же не был обычным человеком». «Это еще что такое, значит, не был обычным человеком? А кем же он тогда был?» Я поднял руки вверх. «Олтер», — сказал я, — «ты допрашиваешь меня таким образом, что мне на самом деле очень трудно объяснить все, что произошло». «Джон», — ответил мистер Бетфорд, — «я допрашиваю тебя так, как тебя будет допрашивать окружной прокурор. Если ты не можешь объяснить, что произошло, когда я задаю тебе простые вопросы, то предупреждаю заранее, на допросе у прокурора у тебя будут очень даже серьезные хлопоты». «Ах, понимаю, Уолтер, но сейчас я нуждаюсь в твоей помощи. А если я не расскажу тебе все по порядку, ты не сможешь мне помочь. Ты спрашиваешь меня только о фактах, но одних фактов здесь недостаточно». Мистер Бетфорд скривился, но потом пожал плечами и отложил ручку. «Ну хорошо», — уступил он. «Расскажи мне все по порядку. Только помни, что мы должны будем подогнать твои показания к общепринятым методам допроса в суде, иначе ты проиграешь, независимо от того, виновен ты или нет. Такие вот дела». Ха. «А ты считаешь, что я виноват?» По губам мистера Бетфорда пробежала легкая, но заметная судорога. Тебя нашли одного в неосвещенном доме с убитой женщиной. А раньше в этот же вечер несколько человек видело тебя с ней в автомобиле, а у полиции еще есть свидетели, которые утверждают, что ты был очень взволнован, прежде чем пошел к ней. Один из них сказал, что ты был беспокоен и расстроен, будто что-то тебя мучило. Честнейший старина Кейт с горечью проворчал я. Таковы факты, Джон, неоспоримые факты. «Нужно смотреть правде в глаза. Естественно, уж, раз ты утверждаешь, что невиновен, я верю тебе, но, может, лучше было бы признаться, чтобы избавить себя от нескольких лишних лет тюрьмы. Роджер Адамс – человек рассудительный, с ним можно всегда поторговаться. Или ты даже можешь свалить все на невменяемость». «Уолкер, я невиновен, и я вменяем. Я не убивал миссис Саймонс, и это все». «Ты хочешь сказать, что это сделал тот другой? Тот мужчина, который не был, по твоим словам, обычным человеком?» Я оттолкнул кресло и встал. «Уолтер, ты должен выслушать меня. Мне трудно об этом говорить, а тебе еще труднее будет в это поверить. Но ты должен помнить только одно. И это правда!» Мистер Бетфорд вздохнул. «Ну хорошо, говори». Я прошел через комнату и остановился у окрашенной в зеленой стены, повернувшись спиной к Уолтеру. Мне почему-то легче было говорить, стоя лицом к стене. Сержант сунул голову в дверь, чтобы проверить, не выскочил ли я в окно, а потом спокойно вернулся к чтению газеты. Что-то удивительное творится в Гренидхит этой весной, хотя я и не знаю, почему так происходит. Жители Гренидхит видят удивительные вещи – Духов, если хочешь знать точно, и если это все должно объяснить. Во всяком случае, призраки, мигающие и светящиеся призраки тех людей, которые жили в Грэннетхед и недавно умерли. Мистер Бетфорд не ответил ни слова. Я мог бы себе представить, что он думает. Типичный случай убийства в состоянии временной неменяемости. Миссис Саймонс говорила мне в машине, продолжал я, что она видела и слышала своего умершего мужа Эдгара. Она слышала, как он ходит по дому, она видела его в саду. Она говорила мне, что Чарли Манци, хозяин лавки Грэннетхед, также видит своего погибшего сына Нила. — Ну, говори дальше, — сказал мистер Бетфорд голосом, холодным, как остывший пепел. Вчера под утро я пережил что-то подобное. Я слышал, как кто-то качается на старых садовых качелях. Потом, когда вчера вечером я вернулся домой, я снова слышал скрип качелей, поэтому я вышел в сад. Естественно, вмешался мистер Бетфорд. Ну и что же это было? Ничто, Уолтер, только кто? Ну хорошо, будь по-твоему. Так кто же это был? Я повернулся. Я должен был сказать ему это, глядя ему в глаза. Твоя дочь, Уолтер, это была Джейн. Она сидела на качелях и смотрела на меня. Я стоял от нее на расстоянии не большем, чем сейчас от меня до тебя».